Глава 73. Миллион на свободу. Если Федя устал от Вайтвелл, но боится признаться в этом, то мое предложение будет для него как красная ковровая дорожка с чашечкой кофе. Он уйдет из компании без потерь с парой победных сотен тысяч сверху. Но на выкуп его доли мне нужен будет минимум еще один дополнительный миллион рублей. И это помимо денег, которые по нашим сфере расчетам потребуются в ближайшие месяцы для поддержания жизни компании, если ребята оперативно не закроют какие-то сделки. За лето я получил от финансовых партнеров и HR-сканера дивидендами чуть больше миллиона. Часть денег ушла на аренду двух моих квартир в Москве и Питере, на летние посиделки в ресторанах, зарплату Ростика и наше совместное десятидневное путешествие в Барселону, где я платил и за себя, и за своего бизнес-ассистента. Да, на карточке Сбера у меня был отложен еще один резервный миллион, но я никак не планировал тратить все свои деньги в ноль. Тревожно. Если Федя согласится продать долю, то я возьму потребительский кредит на 1 миллион рублей и выкуплю компанию. Резервный фонд оставлю на поддержку Ватвил в случае, если период без сделок затянется на месяц или больше. Федь, привет. Начал я, набрав партнеру. Возможно, для обсуждения такого важного вопроса Правильнее было бы встретиться, но я чувствовал, что так мне будет проще предложить сделку. «Привет, давно не виделись», — ответил он. «Да, иду сейчас и думаю по поводу нашего разговора». Я выдержал небольшую паузу. Заметил, что Вайтвелл тебя уже не зажигает. «Да и дела у нас идут неопределенно. Сделок на горизонте нет». Сгущал я краски, чтобы он точно согласился. «Хочу предложить тебе выйти из Вайтвилл и продать мне долю. Я думал об этом». Практически сразу ответил Федя, как будто ожидая услышать от меня именно такое предложение. «Давай я просто верну тебе деньги, которые ты потратил на запуск компании, а за твою работу добавлю 200 тысяч рублей сверху». Непринужденно озвучил я свое предложение. «Да, хорошо», – удивительно легко согласился Федя. «Отлично, у меня на руках всей суммы пока нет». Я в понедельник подам заявку на кредит и думаю, что через 3-4 дня могу подготовить деньги и провести сделку. Договорились, ответил Федя. Мне самому пока рекламу крутить или кому-то передать дела? Я попробую оперативно найти маркетолога и ты ему все расскажешь, ответил я. Хорошо. Мы попрощались. Сердце колотилось, приправленное большой порцией выброшенного в кровь адреналина. Я набрал полную грудь, теплого летнего воздуха, и с улыбкой выдохнул, едва не подпрыгнув от радости. Предстоящая сделка будет полностью понятийной. Нам не придется подписывать бумаг и договоров, поскольку мы не успели зарегистрировать совместных юрлиц. Ведь решили на первых порах использовать мою старую питерскую компанию, созданную еще под дизайн-студию. В судьбе Вайтвелл Федя сыграл важнейшую роль. Именно он вдохновил меня на открытие агентства разбавив мои волнительные сомнения своей легкой уверенностью. Он, как заправский инструктор, сделал свою работу, подтолкнул стоящего на краю обрыва планериста. И тот полетел. Через пять дней я получил в ВТБ кредит наличными на 900 тысяч рублей, снял необходимую сумму и приехал в офис. Когда я передавал деньги Феде, он посмотрел на меня таким открытым искренним взглядом, что мне захотелось его обнять. Это было самое короткое и самое приятное из всех моих партнерств. Даже Феди на хронические опоздания, наложенные на его офигительную скорость и решительность, оставили о нашем сотрудничестве только приятные воспоминания. «Спасибо за то, что помог запустить Вайтвилл», сказал я и крепко пожал ему руку. «Предлагаю отметить сделку и вечером покататься вместе на гироскутерах в парке Горького», сказал он, блеснув своей белоснежной улыбкой. «Конечно, давай», ответил я. Вечером мы с Ростиком Федей и нашим общим приятелем Арсением катались на гироскутерах по парку, шутили и вспоминали события последних двух месяцев, а потом встречали закат, болтая обо всем на свете за ужином в тете Моте.